Глава 38. Те, кто прожил в Нью-Йорке всю жизнь, говорили, что эта зима была аномально теплой. Была лишь середина марта, а вишни уже начали цвести. Я надела длинную куртку, и мне было почти жарко, когда я пришла на детскую площадку в 4.40. Через 20 минут должна была начаться вечеринка в честь первого дня рождения Феликса, и я устроила себе выходной, чтобы все организовать. Метро от... Лонг-Айленд-Сити шло дольше, чем я думала. Поэтому мне нужно было еще кучу всего сделать. Праздник проходил в центре, чтобы Илье было проще к нам присоединиться после работы. Марина с детьми пришла в парк сразу после того, как забрала Романа из детского сада. Она помахала мне с горки, пока Феликс тянулся к старшему брату, висевшему на шведской стенке. Я закинула свои многочисленные вещи на лавочку и начала готовить стол. Не успела я распаковать праздничные колпачки, как мой телефон зазвонил. Это был Виго. Он спрашивал, надо ли им с Сетом что-нибудь принести. «Нет. Просто приходите». «Скажи ей, что мы не знали, что он любит», — услышала я голос Сета вдалеке. «Передай Сету, что ему исполняется годик», — напомнила я Вигу. «Он пока ничего не любит». «Сверните налево», — сказал Виго, видимо, таксисту. «Нет, налево». «Налево! Увидимся, ребята!» — улыбнулась я и положила трубку. А потом увидела сообщение от Бабби. Она написала, что уже в пути, но забежит в Магнолия за капкейками. Я вздохнула. До начала праздника оставалось 15 минут. У Даши произошло обострение радикулита, так что она не смогла приехать. А вот Ирвинг пришел с обоими детьми. Это была их первая встреча с Мариной, поэтому она приказала нам всем вести себя наилучшим образом. Кен вернулся в Нью-Йорк и тоже обещал зайти. В одиночестве. Его девушка работала над фильмом про зомби в Будапеште и, по слухам, закрутила роман с Уэсли Снайпсом. Кен был разбит. И Илья взял с меня обещание, что на вечеринке не будет ничего, связанного с зомби. «Будет сложно», — сказала ему я. А о чем еще разговаривать на первом дне рождения малыша, оформленном в стиле гуппи и пузыриков? Сноска. Детский мультсериал. Пока Саре возилась с тяжелыми железными воротами у входа в парк, Уэверли проскользнула между прутьев и помчалась к роману, чтобы вместе с ним покачаться на качелях. Я пошла к автомобилю Сари, чтобы помочь ей разгрузить сумки с продуктами. Она засияла, увидев меня. Поздравляю, Мэг! Все, сделка официально закрыта? спросила Сари, копаясь в багажнике в поисках конфет для пиньяты. Я кивнула, хотя все еще не могла поверить, что это действительно так. После того, как вышла статья в Таймс, все стало очень быстро меняться. Я взяла двухнедельный отдых от совместной с сетом работы над гелями для душа, чтобы собрать воедино черновики книги, посвященные моему опыту с Дафной и миром инфлюенсеров. Я задумала ее как нечто среднее между сказкой и предостерегающей историей. Мой агент занимался книгой всего пару дней, но уже три издательства сделали на нее ставку. Не зря я вела дневник. Я тобой очень горжусь сказала Саре, пока мы возвращались в парк. «Ты заставила меня переосмыслить то, сколько значения я придаю этой дурацкой вещице». Она потрясла в воздухе смартфоном. «Думаю, надо поехать на ретрит, где не будет вай-фая и шардане». Пока мы заканчивали накрывать на стол, в парк стали стекаться гости. Пришла Эсти, мамочка, с которой я недавно познакомилась в Квинсе с двумя сыновьями. Сильвия, одна из любимых учительниц Романа, а за ней Джоанна, мой новый редактор с подругой Лорой. Все очень радовались приходу весны. В Лос-Анджелесе хорошая погода воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Но жители Нью-Йорка словно становились ближе благодаря смене времен года, и мне это нравилось. Речь шла не только о течении времени. Мы все разделяли общий опыт, словно связанный одной нитью. Наша компания заняла целый угол парка. Илья стоял на сцене, развлекая группу гостей байками о своих детских шалостях на Кони айленде Сари толкнула меня под локоть. «Ты читала, что Дафну посмертно засудили за тот халат в разводах, дизайн которого она украла?» «Пропустила», — ответила я, раздумывая, как повесить пиньяту на ветку. «О, там целая колонка о том, что она обещала делать публикации в обмен на бесплатные вещи, но обманывала людей. А потом...» Отправляла шмотки в Китай, где их производили уже под ее маркой для коллаборации с Револв. «Не могу поверить, что ты об этом не слышала. Даже в «Дайет Прада» об этом написали». Подняла брови Сари. «Ты что, Инстаграм не читаешь?» «Уже десять дней», — с гордостью ответила я. «Ну, если будет минутка слабости, загляни». Потому что они упомянули и НБД. И что они сказали? Я настороженно достала телефон из заднего кармана. Мой палец завис над радужной иконкой Инстаграма. «Мам! Мамуля! Смотри, как высоко я качаюсь!» — крикнул мне Роман. «Мамочка! Мама! Посмотри на меня!» Я взглянула на сына, который раскачивался изо всех сил. Солнечный свет заливал все вокруг, а настолько синего неба я никогда в жизни не видела. Все было таким красивым, лучше любых фильтров. Я попросила Саре повесить на ветку пиньяту, а сама убрала телефон обратно в карман. «Роман!» — крикнула я, направляясь к нему. «Я тебя вижу!»